Глава 11. «На следующий день после празднования мы вернулись во дворец его темнейшества, а после завтрака меня перехватил Альхиорж. Одарив суровым взглядом, демон заявил «Сейчас мы идем на тренировку, а потом поговорим». Почему именно потом, я поняла спустя пару секунд, когда к нам присоединился Карайт. Я обрадовалась вампиру, даже не ожидала, что за несколько дней успею соскучиться». «Как отдохнула?» – спросил Карайт с улыбкой. «Неплохо. У драконов очень красиво», – ответила я совершенно искренне. «Большую часть времени Кристина провела в библиотеке», – мрачно заявил Альхиорж, хотя его никто не спрашивал. «Все веселились, а ты сидела в библиотеке?» Вампир приподнял бровь, но в его глазах плясали смешинки. «Ты же знаешь, я книжный маньяк, меня только пусти в библиотеку». Взгляд Альхиорша в очередной раз пообещал мне крайне неприятный разговор. В его глазах так и читался вопрос. «Где ты была во время празднования?» «Удивительно и очень удачно, что за весь вечер мы так и не встретились на улицах города. Подозреваю, это заслуга Дерваша. Но теперь мы вернулись во дворец, и в очередной раз сбежать от разговора вряд ли получится. Главное, чтобы от переизбытка эмоций Альхиорш меня не придушил». «Два дня». Дервиш сказал, что через два дня снимет с меня метку невесты. При мысли об этом внутри что-то сжалось. Да, хватит бегать, нам нужно поговорить. Хотя бы перед тем, как я окажусь в недосягаемости для Альхиорша. Тренировка прошла без происшествий. Можно даже сказать спокойно, в дружественной атмосфере. Я оттачивала навыки по управлению поднятыми мною мертвыми и пыталась подчинить тех, которые встали без моей помощи. Вернее, образовались и пролезли в этот мир. Увы, первое давалось легче, второе пока не получалось вовсе. После тренировки мы втроем вернулись во дворец. Я напряглась, ожидая, что как только Карайт уйдет, Альхиорж за меня возьмется. Альхиорж, ваше темнейшество! Нам навстречу спешили сразу три демона. И Тэша, и два незнакомых стража. А что это на руках у одного лежит и... Что капает с его рук? «Рейла!» — воскликнул Карайт, бросаясь вперед. Альхиорж выругался и тоже прибавил ходу. «Что происходит?» «Рейла! Альхиорш! «Рейла пыталась проникнуть!» «Что вы сделали с моей дочерью?» — взревел Карайт. «Отдайте мне ее! Немедленно!» «Мы не можем!» — забеспокоились стражи. «Виш, простите, но...» «Так это Рейла...» С Рейлой что-то случилось? Я тоже припустила вперед и с ужасом увидела вампиршу. Рейла лежала на руках стража, безвольно откинув голову. Руки бессильно свисали вниз. Белая кожа казалась еще белее, чем обычно. Прежде яркие губы теперь едва выделялись на бледной коже. Но это еще не самое страшное. В боку вампирши зияла дыра. Огромная дыра. И из этой дыры непрестанно вытекала кровь. Там, где демоны остановились, уже образовалась лужа. И эта лужа увеличивалась с каждым мгновением. «Отдайте мне мою дочь!» – ощетинился вампир, теряя контроль. Удлинились клыки, челюсти выступили вперед, делая Карайта похожим на дикого зверя. Красные глаза засверкали. На руках еще длиннее и острее стали когти. Карайт готовился к бою. «Отдайте!» – сказал Альхиош. Страшный сопротивлялся, когда Карайт забирал, буквально выхватывал у него Рейло. Мы вызовем кровавого целителя. Все решим, сказал его темнейшество. Археш, она ранена слишком серьезно, и Теша покачала головой. Рейло умирает. Что? Умирает? Внутри похолодела. К горлу подступила тошнота. Рейло, держись, пожалуйста. «Продержись еще немного!» – бормотал Карайт, укладывая девушку прямо на полу. «В этом положении, когда я смотрела на нее сверху, рана выглядела особенно жутко. Как будто что-то выкусило, вырвало у Рейлы бок. Еще немного, и вампирша просто переломится. Я не уверена, что с такими ранами живут. Не уверена, что с такой раной может выжить даже вампир». Карайт упал на колени, склонившись над ней. Прокусил свое запястье, приложил его к губам дочери. «Пей, родная! Ты только держись! Я рядом!» «Как это произошло? Я спрашиваю вас! Как это произошло?» — рычал Аль-Хиорш. «Она изменится, Аль!» — сказала Итеша. Рейла пыталась открыть врата. Все голоса звучали отдаленно, как будто сквозь вату. Я смотрела на струящуюся кровь, на огромную лужу под телом вампирши, на эту чудовищную рану, и не могла пошевелиться. Из-за цепенения меня выдернуло свечение. Странное золотистое свечение образовалось в районе груди Рейлы, а потом начало подниматься вверх. Кажется, никто ничего не замечал, а я испугалась. Внутри меня электрическим разрядом прошел такой дикий необъяснимый страх, что я не могла бездействовать. «Ну же, пей! Давай, Рейла! Еще! Кристина, ты что вытворяешь?» Я упала на колени рядом с Рейлой и потянулась к золотистому свечению, вместе с тем обращаясь к магии. Пальцы окутал темный туман. Краем глаза уловило смазанное движение. Кажется, Карайт попытался меня остановить. Кажется, он почти не контролировал себя и готов был разорвать меня на части. Но Альхиорш ему не позволил оттащив вампира в сторону. «Отпусти, Альхеорш, отпусти, пока я не перегрыз тебе глотку! Не мельтеши, видишь же, что-то происходит! Моя дочь умирает, вот что происходит!» А я, поддаваясь какому-то инстинкту, чему-то внутри меня, что сейчас руководило действиями, коснулась золотистого сияния, ощутила его живительное тепло. Еще один разряд прошиб насквозь. В мыслях всплыл образ Рейлы. Ее растерянное, почему-то испуганное лицо. Ее призрачное лицо. Золотистое сияние пыталось просочиться сквозь пальцы, но я не позволяла ему. Надавила, заталкивая обратно в тело. Темная магия растеклась по поверхности. Несколько секунд мы боролись. Я со своей магией против упрямого золотистого свечения. А потом все прекратилось. Оно перестало сопротивляться и потонула в теле. Рейла дернулась, но не открыла глаза. У нее по-прежнему была огромная рана, и ей требовалась помощь. «Кажется, кажется, теперь Рейле можно помочь», прошептала я, отползая от вампирши. Накатила неожиданная слабость, меня затрясло, все тело взмокло. Альхиорж отпустил Карайта. Тот снова кинулся к своей дочери. Вампир провел руками по лицу Рейлы, Затем ощупал шею, удивленно качнул головой, взял Рейлу на руки, поднялся и повернулся к Альхиоршу. В глазах Карайта больше не было безумия, только решимость. «Мне нужен ритуальный зал. Я смогу спасти Рейлу». Альхиорш кивнул. «Следуй за мной, Этэша, ты тоже». Я пыталась справиться с головокружением и разогнать разноцветные точки, мельтешащие перед глазами, когда Альхиорж подхватил меня на руки и твердо зашагал вперед по коридору. Карайт, и Тэша и Стража последовали за нами. Никто ничего не говорил, пока мы шли. В воздухе подрагивало напряжение. Казалось, еще немного – и заискрит. Спустившись в подвал, Альхиорж прошел еще несколько поворотов, остановился перед дверью и толкнул ее ногой. Дверь распахнулась. «Входите! Все!» Альхиорж вошел первым, но вглубь проходить не стал, тут же посторонился, пропуская всех остальных. Карайт поспешил к большому плоскому камню, и Тэша и стражи остановились неподалеку от нас, но вампиру мешать не стали. Да кто бы попробовал ему помешать, Карайт порвал бы его на месте. — Все необходимое найдешь в тайнике под алтарем, — сказал Альхиорж, плечом закрывая дверь. Разноцветные пятна перед глазами немного угасли, и я смогла рассмотреть зал. Чем-то он походил на тренировочный, только стены полностью черные, здесь не были испещрены магическими символами. Уложив Рейлу на алтарь, Карайт порылся в тайнике у подножия камня и достал кинжал. Я вздрогнула, когда он надрезал кожу на запястье Рейлы. — Не смотри, — сказал Альхиорш, — это истинно вампирский ритуал. Он поможет удержать Рейлу и справиться с ее ранением. Это поможет, как бы страшно ни выглядело. Я послушалась Альхиорша и спрятала лицо у него на груди. Смотреть больше не было смысла. Я сделала все, что могла. Теперь Карайт сделает остальное. Объясните мне, наконец, что произошло. Альхиорш повернулся к Этэше и стражам. Рейлу поймали у врат Альхиорш, мрачно сказала демоница. Вейша пыталась открыть врата и впустить в наш мир толпы мертвых. Стража пробовала ее остановить, но Рейла слишком сопротивлялась. Она понимала, что ее ждет, если окажется поймана. Эта Рейла дралась насмерть. Стражи не хотели ей навредить, но иначе задержать ее не получалось. Эта рана ее нанесли случайно. — Это так? — строго спросил Альхиорж. «Все так, ваше темнейшество!» Подтвердили стражи одновременно. «Иного способа остановить Вейшу и предотвратить открытие врат у нас не было. Трое стражей остались там, серьезно раненые!» «Мы пытались с тобой связаться», продолжила Итеша. «Но ты, похоже, был в одном из тренировочных залов. Магию связи просто глушила». «Альхиорш, это очень серьезно! Вампиры пытались открыть врата!» поэтому Рейла пришла к тебе на отбор. — Я понимаю, — огрызнулся Альхерш. в его голосе снова послышалось рычание. «Отец — Отец! Я вздрогнула, услышав слабый голос Рейлы и высунулась из своего укрытия. — Альхерш, я могу идти. Бросив на меня мимолетный взгляд, Альхерш мотнул головой и поспешил к алтарю, все так же держа меня на руках. — Папа, прошептала Рейла, открывая глаза. «Аль... Е... Это я! Это все я! Папа не виноват! Он не знал!» Встретившись глазами с правителем демонов, Рейла потеряла сознание. Карайт приложил ладонь к колбу дочери. «Ты будешь жить! Это главное!» устало сказал он. Все вокруг было залито кровью, и поверхность камня и пол рядом с алтарем. Одежда Рейлы была еще больше разорвана. На руках, груди и шее заживали порезы. Кровь больше не текла, даже из чудовищной раны в боку. Кажется, рана стала чуточку меньше. Я судорожно вздохнула, наконец поверив, что Рейла выживет. Ее удалось спасти. Карайт посмотрел на меня. Мы встретились глазами. Одежда на вампире тоже была заляпана и пропитана кровью а в вороте виднелся длинный порез, который теперь быстро заживал. «Я должен поблагодарить тебя. Ты спасла Рейлу, не дала ей уйти в мир мертвых. Задержала ее душу в теле и дала мне время, которого так не хватало. Без тебя Рейла умерла бы. Я у тебя в долгу». «Ты не сможешь вернуть крестине долг», — сказал Альхиорш. «Ты обвиняешься в измене, Карайт». Твоя дочь пробралась к вратам и пыталась их открыть. Голос демона звучал жестко, как приговор. Она сказала, что сделала все сама. Но я не могу тебе доверять, Карайт, и не могу игнорировать произошедшее. Что-нибудь скажешь в свое оправдание? Что? Карайт обвиняется? Рейла обвиняется? Этого не может быть. Глаза вампира горели решимостью. «Мне нечего сказать». Так и думал. Рейлу поместят в камеру. За ней будут присматривать. Ее жизни больше ничего не угрожает. Но до тех пор, пока мы во всем не разберемся, Рейла будет сидеть в камере. Тебя, вещь, я запереть не могу. Но могу изгнать. Ты должен покинуть дворец немедленно. Если ты ослушаешься, если я заподозрю тебя в действиях против Империи или всего мира... «Я буду вынужден объявить вампирам войну, а ты понимаешь, как это нежелательно!» Карайт перевел взгляд на Рейлу. Несколько секунд он еще смотрел на свою дочь, потом провел рукой по ее волосам, погладил и снова повернулся к нам. «Я все понимаю», — сказал Карайт жестко и зашагал к выходу из ритуального зала, оставив дочь на алтаре. «Проследите!» чтобы Вейш покинул дворец, приказал Альхиорш стражам. Те кивнули и вслед за вампиром вышли из зала. Этэша, позаботься о Рейле. Проконтролируй, чтобы в камере у нее было все необходимое. Обеспечь круглосуточное наблюдение, пока она достаточно не восстановится. Да, Альхиорш, все сделаю. Его темнейшество направился к выходу из зала. Я притихла у него на руках не понимая, что делать и что говорить. Произошедшее потрясло до глубины души и никак не укладывалось в голове. Так и молчали всю дорогу до моей комнаты. Я чувствовала напряжение Альхиорша, чувствовала, как закаменели его мышцы, и не решалась заговорить. В голове билась мысль. «Это не может быть правдой. Не может!» Альхиорш прошел сквозь дверь, ставшую на мгновение не только прозрачной, но и неосязаемый, пронес меня еще немного по комнате и усадил на диван, после чего отстранился. Несколько секунд мы напряженно смотрели друг на друга, по лицу демона блуждали тени. Наконец, я не выдержала. Они не могли это сделать. Альхиорж, ты знаешь, что Карайт и Рейла ни в чем не виноваты. Почему ты так в этом уверена? Потому что... Потому что это Рейла. И Карайт «Они бы не стали открывать врата!» Я вспоминала, как Карайт предостерегал меня, поддерживал, рассказывал правду и все же четко давал понять, что не позволит мне навредить их миру. Он не мог. Да и Рейла не похожа на сумасшедшую фанатичку, лелеющую планы об уничтожении мира. «Рейлу застали на месте преступления. Вряд ли она действовала самостоятельно, без указаний Карайта». Я смотрела на Альхиорша и не могла поверить, что он это говорит. Да, у них с Карайтом были разногласия, но чтобы вот так обвинить в измене всему миру... Ты не можешь знать, что Рейла там делала. С ней даже вряд ли захотели поговорить. Сразу напали. Эти твои демоны... «Замолчи, Кристина!» Взгляд Альхиорша похолодел. «Что?» – выдохнула я. «Нет, не замолчу». Я тут же поднялась на ноги, покачнулась, но придержалась за спинку дивана. Я не замолчу, пока во всем не разберусь. Карайт и Рейла не могли замышлять уничтожение мира. Ты не можешь знать, что Рейла делала у врат. Возможно, расследовала. Да, она нарушила правила, но она не пыталась их открыть. Почему ты так уверен, что вампиры виноваты? Да потому, Кристина, что врата и так уже почти открыты прорычал Альхиорж, теряя терпение. Я не ожидала этой вспышки. И слов его тоже не ожидала. Потрясенно покачнулась. Демон тут же оказался рядом со мной, придерживая за талию. «Альхиорж, я...» «Ты не знала!» – перебил он. «Извини!» Демон провел по моим волосам, погладил щеку. А я замерла, не веря, что он это говорит. «Альхиорж извиняется!» «За то, что был слишком резок?» «Я не могу рассказать тебе всего», — сказал он, прижимая меня к себе. Но проникновения мертвых участились не просто так. Врата еще заперты, но уже не так надежно, как раньше. Слишком сильное давление с той стороны. И с нашей стороны тоже что-то происходит. Кто-то на стороне мертвых. Кто-то хочет, чтобы врата были открыты». Обхватив за плечи, Альхиорж слегка отстранил меня и посмотрел в глаза. «Ты молодец. Все сделала правильно. Я не хотел, чтобы Рейла умерла. Ты спасла ей жизнь. Твоя магия раскрывается с новой стороны и кажется еще более удивительной. Такой магии никогда не было в нашем мире, и нам определенно стоит в этом разобраться. Но сейчас, извини, мне нужно быть на месте происшествия». «Ты меня поняла, Кристина? Сиди тихо и ни во что не ввязывайся. Хорошо?» Я смотрела Альхершу в глаза. Сердце стучало, как сумасшедшее. И застучало еще чаще, когда палец демона скользнул по моим губам. «Хорошо?» — повторил он настойчиво. Я неуверенно кивнула. Еще несколько секунд Альхерш в задумчивости смотрел на меня, проводя пальцем по губам, как будто размышляя, стоит ли поцеловать но, видимо, решил, что время неподходящее. Демон отстранился и вышел из комнаты. Я провожала его растерянным взглядом, а потом осела обратно на диван. Силы еще не восстановились. Я чувствовала усталость после того, как невольно спасла Рейли жизнь. Это золотистое свечение на самом деле было душой, которую я заставила вернуться в тело. Кто-то пытается открыть врата. Рейлу застали на месте преступления. Я зажмурилась и замотала головой. Нет, этого не может быть. Это какой-то кошмарный сон. Слишком страшный и невероятный даже для темного мира. Не знаю, сколько времени я так просидела. Стук в дверь выдернул меня из полузабытия. Кто это? Альхиорж не стал бы стучать. А впрочем, он в последнее время изменился. Я уже не знаю, чего от него ожидать. Собралась силами, поднялась, прикоснулась к двери, посылая мысленный импульс. Дверь сделалась прозрачной. За ней обнаружился Дервиш. Я снова вздрогнула и поспешила открыть. Впустишь! дракон мрачно улыбнулся. «Проходи», – я посторонилась. Когда Дервиш зашел, закрыла дверь. «Ты… ты знаешь…» – я замолчала в нерешительности – пытаясь понять, можно ли о таком говорить. «Знаю ли, что произошло. Да, Кристина, знаю. Рейлу застали возле врат. Вампиры обвиняются в преступлении. Карайта высылают в королевство вампиров и угрожают ему войной, если не будет тихо сидеть и ждать окончания расследования. Ты ведь тоже знаешь. Знаешь, что такое врата?» Под проницательным взглядом Дерваша я занервничала, но скрывать не стала. «Утвердительно кивнула. «Да, знаю». «Это все, конечно, крайне неудачно складывается». Дракон поморщился. «С этим нужно будет разобраться». «Ты тоже считаешь, что и Рейла, и Карайт способны на это? Открыть врата, устроить нашествие мертвых, уничтожить мир?» «Я не знаю, Кристина». Дервиш покачал головой. «Сейчас не об этом нужно думать». «По крайней мере, тебе!» «Ты о чем, Дерваш?» «Кристина, сейчас самое подходящее время, чтобы сделать это! Мы должны снять с тебя метку невесты!» «Что? Но почему сейчас? Мы собирались завтра!» «Постой, Дерваш!» Я отшатнулась. «Ты причастен к тому, что происходит?» «С чего ты взяла?» Взгляд дракона похолодел. «Ты считаешь, я отправила Рейлу к вратам, чтобы она всех отвлекла?» «Может, сказал, чтобы она открыла врата, лишь бы отвлечь Альхиорша?» «Нет, конечно, нет. Прости, Дерваш!» Я схватилась за голову. «Я просто уже не понимаю, что происходит. Это... слишком...» Дерваш шагнул ко мне, обхватил за плечи. «Я понимаю, Кристина. Слишком много всего навалилось. Я понимаю». С этим сложно справиться. Ты растеряна и не знаешь, как на все это реагировать, чего ждать от завтрашнего дня. Я не знал, что так получится, и на самом деле планировал все на завтра. Но так случилось. Стража в боевой готовности, однако смотрит только на врата. Альхиорж занят. Пока он уврат, он ничего не почувствует. И это дает нам дополнительные шансы. «Более удачного момента для снятия метки не будет. Ты меня понимаешь, Кристина?» Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться. «Понимаю». «Нет, этого мало. Я хочу, чтобы ты понимала в полной мере, насколько мы рискуем. Я не могу обещать тебе, что все пройдет хорошо. Я даже не могу обещать, что на самом деле сниму метку. Если мы на это решимся...» «Невозможно будет предугадать ни один следующий шаг. Это может быть больно. Могут появиться неожиданные последствия. И в конце концов все может сорваться. Если Альхиорш нас поймает, он этого не простит. Меня он отстранит от надзора, а тебя? Я не знаю, Кристина, что он сделает с тобой, когда поймет, что ты пыталась избавиться от метки невесты. Более того, не в одиночку». «А вместе со мной!» Альхиорш будет зол, когда узнает. Он будет в бешенстве. Он посчитает, что я его предала. И, наверное, будет прав. Такое невозможно простить. Пусть даже у меня есть целый список оправданий. Пусть даже я не могла поступить иначе. «Если все же получится...» Голос сорвался на шепот. «Мы должны будем бежать и скрываться...» Сначала да, пока Альхиорш не успокоится, пока не пройдет первая злость. Нам лучше быть как можно дальше отсюда. А как же маячок? Его я сниму. Это намного проще метки. Но сначала все же должна быть метка. Да, логично. Если не получится снять метку, я все равно никуда не побегу. И снимать маячок просто не понадобится. Как твои драконицы? «Ты их надзорный. Если ты сбежишь со мной, Альхиорж поймет, кто все это устроил. Да ты не сможешь скрываться. Ты же... Ты правитель драконов!» Дерваш усмехнулся. «Сколько разумных мыслей сразу! Я не буду скрываться слишком долго, Кристина. Без меня ты не справишься. Я укрою тебя в одном из своих замков, а потом вернусь. Альхиорж уже ничего не сможет сделать. И доказать тоже не сможет». «При условии, что у нас все получится с самого начала». «А я? Я буду скрываться? В то время, как все это происходит? В то время, когда, возможно, на самом деле понадобится моя помощь?» «Я не буду тебя уговаривать. Если ты отказываешься от моей помощи, я не буду настаивать». «Подумай, Кристина, я не хочу, чтобы ты неслась вперед, не ведая куда. Я хочу, чтобы ты все понимала» и принимала взвешенное решение. Поэтому подумай, готова ли ты рискнуть? Хочешь ли избавиться от метки невесты и покинуть отбор?» Множество мыслей крутилось в голове. Они путались между собой и путали меня. Врата почти открыты. Кто-то пытается их открыть окончательно. «У меня та самая магия, которая может все разрушить или, наоборот, помочь». «Оставить Альхиорша сейчас или остаться в его власти? Может, пожертвовать собой во имя спасения чужого для меня мира? Нет, я не собираюсь жертвовать, и стоять в стороне тоже не собираюсь. Я освобожусь от метки, обрету свободу и вернусь свободной, чтобы помочь по собственной воле. «Давай сделаем это», — сказала я решительно. «Снимем метку. Сегодня». «Сейчас. Мы сделаем это прямо сейчас». Дервиш, наконец, отпустил мои плечи и отстранился. «Что для этого потребуется?» «Покинуть дворец мы не можем, потому что Альхиорж почувствует движение маячка. Но пока ты во дворце, а он занят вратами, у нас есть хорошая возможность. Сначала я хотел использовать подвальные помещения, но это будет слишком близко к вратам» поэтому мы останемся на поверхности. Пойдем к нашему месту. Мы сделаем это у пруда». Дервиш вышел из комнаты. Я последовала за ним. Нас окутала туманной магией, делая незаметными для посторонних взглядов. Как раз вовремя, потому как на пути нам встретились невесты, и среди них оказались драконницы. «Ты расскажешь, как это будет происходить, чтобы я знала, чего ожидать?» Спросила я, пока мы торопливо шли по коридорам. «Да, расскажу. Для начала я покажу магией метки разницу между тобой и Виирой. Как? Я побывал у Вииры. Ее держат в камере под охраной. Но я сумел туда попасть. Взял у нее частицу ауры. Перед магией метки я раскрою твою ауру и предъявлю эту частицу. Пусть сравнит. Пусть поймет, что ты не Виера именем которой клялась быть невестой Альхиорша. А потом? Потом будет ритуал, такой же сильный, как тот, который сделал тебя невестой Альхиорша. Только другой ритуал сможет перебить ритуал отбора. Ритуал такой же сильный. Дерваш, какой это будет ритуал? Тебе придется стать моей невестой Кристина. Я споткнулась на ровном месте. Дерваш придержал меня за локоть, не давая упасть. «Стать твоей невестой?» «Ненадолго. Я смогу тебя отпустить, отменить действие ритуала. Но только он перебьет ритуал Альхиорша». «Теперь откажешься?» В усмешке дракона промелькнуло что-то горькое. «Еще не поздно все отменить». Неа была бы довольна, хотя если наблюдает за происходящим, Она довольно прямо сейчас. Могу ли я довериться Дервишу? А что, если он врет? Предлагает помощь, но не собирается отпускать. Хочет вытащить с отбора Альхиорша только для того, чтобы самому иметь власть над моей магией. Моя магия. Она же появилась благодаря демоническому источнику. Драконы здесь ни при чем. Дерваш, потрясенно выпалила я, только сейчас сообразив. «Моя магия. Она же исчезнет. Или... или нет?» Я растерянно поймала его взгляд. Дракон снова остановился, качнул головой. «Я не знаю, Кристина. Мы до сих пор не понимаем в полной мере, что именно стало причиной появления в тебе этой магии. Демонический источник, вероятно, повлиял. Останется ли в тебе эта магия после снятия метки Альхиорша? Предугадать невозможно. Да». Демонический источник повлиял, но и магия эта не совсем демоническая. «То есть ты... ты все равно хочешь мне помочь, даже если я лишусь этой магии?» «Ты настолько мне не доверяешь?» В глазах Дерваша я уловила боль. «Я...» «Нет, молчи, Кристина», – перебил он. «Не отвечай на этот вопрос. Ты хочешь избавиться от метки невесты и готова ради этого многим рискнуть». «Я понимаю. Альхерш не тот, кто мог бы научить тебя доверять кому бы то ни было в этом мире. Все это потом. А сейчас принимай решение. Я спрашиваю тебя в последний раз. Ты готова снять метку?» Я всматривалась в лицо Дерваша, пыталась понять, говорит он правду или обманывает, но уже в его глазах не находила». «Конечно, он может обманывать, может говорить, что ему все равно, лишусь я магии или нет, а на деле надеется заполучить мою магию вместе со мной в свои руки. Да, я все понимаю, но разве у меня есть другой выход? Если я потеряю магию, то перестану быть опасной. Сейчас, когда замок на вратах трещит по швам, мне стоит оказаться как можно дальше отсюда, лишь бы не навредить». Если мёртвые до меня доберутся и как-то используют, будет только хуже. Ну, а если магия во мне останется, я попробую помочь. Чуть позже. Вернусь сюда уже свободной. Если удастся снять метку, у меня будет выбор. Если метку не снять и остаться на отборе, выбора не будет. Всё за меня решит Альхиорж. Я согласна, Дерваш. Поторопимся» и решительно зашагала вперёд. Мы вышли в сад, направились к пруду. Магия надёжно скрывала нас от посторонних взглядов. В саду сейчас не было никого. Очень удачно. «Драный демон!» — внезапно выругался Дервиш. Ну, наверное, выругался. «Что случилось?» — я сбавила скорость. «Сейчас посмотрим!» Он взял меня за руку и потянул за собой. Мы вышли к пруду а у пруда на нашем месте стоял Грашель. И смотрел он прямо на нас, как будто знал, что мы появимся. «Грашель нас видит?» шепотом спросила я. Внимательно пригляделась к лицу демона. Кажется, он никак не отреагировал на мой вопрос. Да и смотрел как-то странно. Вроде бы и на нас, и в то же время как будто пытался рассмотреть, как будто это давалось ему с трудом. «Что происходит?» Я начала нервничать. Грашель нас не видит, но чувствует, что здесь кто-то есть. Сейчас разберемся. Уйти мы не можем. Все необходимое для ритуала спрятано здесь. Дервиш развеял магию. Вот теперь Грашель совершенно точно посмотрел на нас. Усмехнулся недобро, качнул головой. И вытащил из-за спины какой-то сверток. Дракон тут же напрягся. «Мы за этим пришли». Демон указал на сверток. Дерваш не спешил отвечать, напряженно смотрел на Грашеля. Тот продолжил. «Не думал же ты, повелитель драконов, будто Альхиорж стянет все силы в подземелье и оставит без присмотра дворец со своими невестами». «Надо же, какой разговорчивый стал! А когда я пыталась с ним поговорить, так каждое слово приходилось будто клещами вытягивать». «Тоже считаешь, будто это я все подстроил?» спросил Дервиш. «Тоже?» Грашель перевел взгляд на меня. В его глазах мелькнуло удивление, но тут же исчезло. «Я не могу позволить вам это сделать». «Тогда ты не оставляешь мне выбора». Дервиш шагнул вперед. Его тело начало обрастать чешуей. На руках выросли когти. В одно мгновение появился хвост и хлестнул по земле. Грашель тоже ощетинился, расправил крылья. Оба готовились к бою. «Нет!» – закричала я, бросаясь между ними. От страха, что меня могут попросту разорвать, зажмурилась. «Кристина!» – прорычали они одновременно. С обеих сторон всколыхнулся воздух. Я отсчитала одну секунду, вторую, и поняла, что все еще жива. Открыла глаза, осмотрелась. Демон и дракон все так же стояли в боевой готовности, чтобы в любой момент сорваться в атаку. Но пока просто стояли. Я повернулась к голове императорской стражи. Грашель, пожалуйста, выслушай меня. Мы не замышляем ничего плохого и не хотим навредить Альхиоршу. Наоборот, хотим как лучше. Ищем выход из всей этой безумной ситуации. Я не смогу стать для Альхиорша хорошей женой. Я буду его слабостью. Слабостью которую нужно скрывать, потому что, несмотря на мою магию, я всего лишь человек. Но из-за этой магии мне нельзя здесь находиться, особенно теперь. Мою магию можно использовать во вред, а Альхиорш он... Я покачала головой. Нет, из этого не выйдет ничего хорошего. Если я останусь, будет только хуже. Мне, Альхиоршу, всем... Грашель напряженно и мрачно смотрел на меня, спустя некоторое время заговорил. Ты всегда казалась такой необычной, не похожей на остальных людей, смелой и разумной. Но сейчас ты предлагаешь мне пойти против воли его темнейшества. Да, предлагаю. Прошу. Это звучит безумно, и все же... Грашель, пожалуйста, отступи. Позволь нам это сделать. Мы не навредим Альхиоршам. «Если удастся сохранить магию, я попытаюсь вернуться. Но сейчас, когда врата едва не открыли, а моя магия столь непредсказуема и может быть использована против всех вас, пожалуйста, дай нам немного времени. Совсем немного времени!» Грашель качнул головой, произнес задумчиво. «Люди не выживают на темных отборах, и отбор еще не закончен». Я не знаю, к чему он это сказал но его взгляд сделался решительным. «Полчаса, не больше!» Демон кинул сверток Дервашу, развернулся и зашагал прочь от пруда. «Не могу поверить!» — выдохнула я. «Он согласился?» «Похоже на то! И нам не стоит терять драгоценное время!» Дервиш положил сверток на скамью, развернул. Я осторожно подошла, присматриваясь к содержимому. Там обнаружились ритуальный кинжал, золотое украшение и несколько кристаллов. «Мы проведем ритуал помолвки прямо здесь, в полевых условиях?» «Других условий у нас нет, и условия не имеют никакого значения!» Первым делом Дерваш установил магическую защиту. Наверное, такую же, какую однажды уже сотворил Альхиорш, чтобы никто не увидел, как я развлекаюсь, поля магии во все стороны – и летая на мертвом демоне. Никто не почувствует, что здесь происходит магический ритуал. Дервиш подтвердил мои догадки. Я только сейчас заметила, что один кристалл отличается от трех других. И если три совершенно прозрачные, то четвертый как будто светится изнутри мягким голубоватым светом. Ты готова, Кристина? Дракон вперил в меня суровый взгляд. Готова! Решительно сказала я. «Хорошо. Сначала мы покажем магии метки, что ты не веера. Когда она будет дестабилизирована, ударим по ней другим, равноценным ритуалом. А кристаллы усилят и закрепят мою магию». Я слушала внимательно. «Готова выполнять все, что скажет Дерваш. У нас только одна попытка, и промахов быть не должно». «Дай мне руку с меткой». Я протянула ему руку ладонью вверх. Дерваш взял кинжал. «Сейчас будет немного больно!» «Надеюсь, не больнее, чем на ритуале открытия отбора, потому что если дракон планирует вырезать метку, я буду кричать». Стиснула зубы, заранее готовясь к боли. Дервош провел лезвием поперек метки, как будто ее перечеркивая, и надрезал кожу. Я все-таки немного дернулась и стиснула зубы. Кричать не стала. Боль вполне терпима. Взяв кристалл с голубоватым свечением, дракон приложил его к ранке и зачитал заклинание. Едва Дервыш заговорил, внутри меня поднялась волна тепла, голова слегка закружилась. Перед глазами заплясали искры. Кажется, я даже увидела мерцающий кокон, оплетающий меня с ног до головы. Неужели аура? Дервыш произносил непонятные слова и все же их смысл каким-то неведомым образом доходил до сознания. Кажется, это случайный подарок от Неи. Дракон обращался к магии метки и рассказывал ей, что я совсем не та, именем кого была названа, давая клятву невесты. Рассказывал, что меня зовут Кристина, а Вира Альзанская – совсем другая девушка, и частичка ее ауры содержится в кристалле. Чем дольше Дерваш говорил, тем сильнее разрасталось тепло, постепенно переплавляясь в жар. Дерваш снова взял кинжал, уже не предупреждая, надрезала рука в платье, чтобы открыть плечо. Лезвие коснулось кожи на плече, нанося неглубокий порез. Я закусила губу. «Кристина, ты готова стать моей невестой?» «Готова», — откликнулась я. Жар в теле нарастал. «Кажется, в окружающем пространстве тоже что-то происходило. То ли мерцание вокруг меня, то ли что-то еще, похожее на сильный ветер, закручивалось вокруг нас двоих. Меня начинало лихорадить». Дерваш продолжал читать заклинания, но теперь это были уже слова драконьей помолвки. Надрезав мою ладонь, Дерваш приложил ее к моей ранке. От плеча по телу прошел разряд. «Кристина!» «Согласна ли ты? Прекратите!» За моей спиной раздался голос Альхиорша, и в этом голосе слышалась ярость. «Прекратите сами, или это сделаю я! И откат от моего вмешательства вам точно не понравится!» В глазах Дерваша вспыхнуло пламя. Эмоции вспышками замелькали одна за другой. Удивление, упрямство и, наконец, сожаление. Дервиш понял, что у нас не получилось и отступил от меня, разрывая контакт. Магия опала внезапно, как будто ее не было. Все вокруг стихло. Жар от моего тела тоже схлынул, оставив после себя неприятный холодок. Мы повернулись к Альхершу. Разъяренный демоном, стремительно к нам приближался. Магической защиты, установленной драконом, больше не было. Не останавливаясь, Альхерш выпустил когти оскалился и, зарычав, бросился на Дерваша, занося руку для удара. Дерваш успел уклониться от его когтей, тоже ощетинился. Его кожу стремительно начали покрывать бордовые чешуйки. А спустя еще мгновение два яростных противника, демон и дракон, сцепились в драке. Все происходило очень быстро и страшно, даже страшнее, чем на драконьем турнире. Они двигались так быстро, что я не успевала отследить, когда и как наносятся удары. Но брызги крови летели в разные стороны, а оба противника стремительно покрывались страшными ранами. «Прекратите!» – вскричала я. «Вы не должны убивать друг друга!» Конечно, они не послушались, даже не обратили на меня внимания, слишком увлеченной яростной схваткой. На какой-то миг мне показалось, что эти двое готовы друг друга убить. Паника накрылась головой. Я обратилась к магии и зарядила в них молнии. Сработало. Дракон и демон отскочили друг от друга. Повернулись ко мне хрипя, тяжело дыша и истекая кровью. Да на них живого места не было. И только глаза горели бешенством. «Убирайся, Дерваш!» — прорычал Альхиорш. «Ты больше не имеешь права оставаться на моем отборе. Убирайся, пока я не разорвал тебя на части!» «А ты, Кристина!» Изумрудные глаза полыхали такой яростью, что мне стало еще страшнее. «Ты предала меня! Предала именно в этот момент!» — взревел он. «Уходи! Прячься! Беги, пока я с тобой ничего не сделала!» И я побежала. Наполненный звериной яростью, почти ненавистью взгляд Альхиорша стоял перед глазами. Я бежала через сад, не разбирая дороги. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я даже не осознавала в полной мере, как так получилось. Альхиорж приказал бежать, и я бегу, чувствую себя жертвой, которую вот-вот загонят в ловушку. Он налетел на меня, выскочив сбоку из кустов, стремительный и страшный, словно смерть. Древний хищник, равных которому нет. Налетел, повалил на землю. Несколько раз мы перекувыркнулись, но потом остановились. Очередной кувырок помешали совершить и изорванные крылья демона. Я оказалась внизу, под тяжелым телом, вжатая в землю. Альхиорж навис сверху, наши взгляды встретились. Его изумрудные глаза полыхали бешенством и таким диким огнем, что в нем можно было сгореть. Его лицо было изрезано многочисленными царапинами, а с тела на меня капала его кровь намочив платье за доли секунды. Я вспомнила, каким раньше видела Альхерша, диким, необузданным хищником, который может убить, разорвать на кусочки. Уже давно я перестала его бояться и воспринимала демона иначе, но теперь снова видела его таким, яростным, невероятно опасным. Он смотрел на меня, скалился и вспарывал когтями землю по обе стороны от моего тела. «Убьешь?» – тихо спросила я. «Да, я чувствовала себя загнанной жертвой. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Но это было странное чувство. Я не боялась его. Почему-то все равно не боялась, хотя прекрасно осознавала, что происходит». «Следовало бы!» – прорычал Альхиорж. «Ты меня предала, Кристина!» «Предала!» Кулак ударил в землю. Ее куски полетели в разные стороны. Я прикрыла глаза. От ощущений, ставших ярче в разы, тело пронзило разряд. Ты ни разу не сказал мне, что собираешься делать, что собираешься делать со мной и с моей магией. Это чувство неизвестности разрывало на части. Ты показал своих родителей. Их любовь невероятна. И все же сотни лет они не могли позволить себе эту любовь. Изменяли друг другу, чтобы только никто не догадался об истинных чувствах. Я бы так не смогла, не только из-за продолжительности жизни, которая короче демонической в несколько раз. Не смогла бы смотреть, как мой любимый изменяет мне, чтобы защитить меня же. Я всего лишь человек, слабое существо, и в то же время носитель опасной магии. Эта магия может все уничтожить, особенно сейчас, когда к вратам так близко подобрались, когда они почти открыты. Но даже если моя магия может помочь, я бы хотела это сделать сама, а не по приказу, не потому, что выбора нет. Я не хочу всю жизнь служить империи, смотреть, как ты спишь с другими и сидеть на цепи. Демон тяжело дышал. От бега, от полученных ран, возможно, от эмоций. Я не смотрела на него, лежала с прикрытыми глазами и просто ждала. Наверное, немного стало легче потому что наконец сказала, озвучила все, что меня тяготило, или почти все. Я не стала говорить, что этот мир чужой, потому что, может быть, он и уже не такой чужой, как был в самом начале. Мне жаль, я не хотела, чтобы ты посчитал меня предательницей, но иначе я поступить не могла. Так прошла ни одна секунда, и кажется, ни одна минута. «Я хотел, чтобы ты стала моей женой!» Наконец произнес Альхиорж, проводя рукой по моему лицу. Я зажмурилась, чтобы не поддаваться порыву открыть глаза. Не знаю почему, но я не хотела сейчас смотреть на него. «Хотел, чтобы ты всегда была рядом!» «Но ты не оставил мне выбора. Разве это любовь?» «Я не говорил, что люблю тебя!» Его слова причинили боль. «Не говорил!» Согласилась я. Тогда все то, что ты предлагал и мог мне дать, тем более мне не подходит. Ты не пыталась оградить врата и всех нас от своей магии. Ты просто пыталась сбежать. Думай, как хочешь. Сбежать с Дервашем!» В голосе Альхиорша снова послышался рык. «Если он сейчас спросит, чем Дерваш лучше его, я, наверное, засмеюсь. Истерично». «Знаешь, Кристина, спустя время голос демона снова зазвучал почти спокойно. До тебя у меня были женщины, демоницы, даже драконницы. Но всем им нужно было только одно. Все хотели стать императрицами. Одно я почти поверил, будто ей могу быть нужен я сам. А потом узнал, что на пару со своим любовником она планирует от меня избавиться, как только станет императрицей». «Ты не такая, Кристина. Совсем нет. Ты не стремилась к власти, не пыталась мне понравиться. С самого начала сказала, что не хочешь становиться женой. И я подумал, в какой-то момент решил, что у нас все может получиться». Чуть помолчав, Альхиорж добавил, «Да, наверное, это не любовь. Я не могу любить предательницу». «Дуновение ветра» и я уже не чувствую на себе тяжелого тела демона». Все же открыла глаза, приподнялась на локте, осмотрелась. «Альхиорша рядом больше не было. Наверное, стоит порадоваться. Он ушел и не разорвал меня на кусочки. А то, что считает предательницей, это его право. Главное, что я все сказала, объяснила, почему так поступила, И я не жалею о попытке сбежать, потому что все сделала правильно».